Обежать взглядом кухню, потом холл с созвездиями черепков и осколков на полу. Алисия шагнула вперед, и под ее ногой, голосом простуженные лягушки, хрустнуло стекло. Солнечный свет бил в балконную дверь, отчего резко врисовывались очертания дивана и перевернутого вверх ногами кресла. И еще человеческой фигуры, женской, если судить по округлым бедрам. Женщина держала в правой руке что-то тяжелое. В голове у Алисии стремительно пронеслось. Это была она. Она вошла в квартиру, и надо с ней поговорить, хотя легко было угадать, какой именно вещь она держит в руке. Услышав скрип двери и писк раздавленного стекла, женщина медленно обернулась в сторону холла. Благодаря солнечному лучу, падавшему теперь ей на руки, стало видно, что держала она какой-то черный металлический предмет. Больше Алисия заметить ничего не успела. В мозгу у нее от страха и неожиданности словно случилось короткое замыкание. Сердце подпрыгнуло, И она выскочила из квартиры. Ей почему-то пришло в голову, что если побежать вверх, а не вниз, это даст шанс на спасение. Она бежала по ступеням, не щадя ног, не замечая боли, забыв обо всем. В таком беге повторялись самые жестокие из детских кошмаров. Как кто-то преследует ее по лабиринту лестниц, которому нет конца, И за спиной звучат размеренные шаги. Они вроде бы и не принадлежат конкретному человеку, а являются знаком присутствия рядом чего-то невыносимого, смертельно опасного, поставившего себе целью уничтожить ее. И точно так же, как в тех давних снах, она услышала сзади звук шагов, двумя или тремя пролетами ниже чьи-то каблуки стучали. По плитам кто-то гнался за ней. Перегнувшись через перила, Алисия различила черную женскую фигуру, которая, приняв правила игры, продолжала исполнять роль охотника, преследующего добычу. Алисия почувствовала, что от страха мысли ее в панике разбежались. Но, к счастью, сила в ногах сохранилась. Ведущая на крышу желтая металлическая дверь была открыта. Запор еще много лет назад покорился натиску ржавчины. Алисия толкнула дверь и очутилась среди антенн и башенок на асимметричной шахматной доске из красных плиток, мокрых после недавнего дождя. Алисия бежала, словно ее подгоняло тайное желание взлететь, как только впереди закончатся плитки. И тут она поскользнулась. Тотчас серая боль разлилась по ноге и под ребрами. У Алисии перехватило дыхание. Краешком глаза она успела заметить, как сверху на нее кидается черная тень. Алисия хотела отползти в сторону, но не смогла. Тогда она закрыла глаза и увидела росу с косичками, стоящую в холле. Тот образ, что с фотографической точностью застыл в памяти. Она хотела раствориться в родном лице, прежде чем навсегда покинет этот мир. Она почувствовала, как чья-то рука без перчатки, цепка тянет ее за плечо. Почувствовала, как ее поднимают, хотя мускулы не хотят слушаться. Почувствовала, как рука сделала робкую попытку погладить ее по голове. Потом вернулась боль в ноге и боку. Голос, легким ветерком, долетевший до слуха, окунул Алисию в мечты об уютной колыбели с чистыми простынями, пахнущими лавандой, запахом которой пропитаны ящики, где хранится белье. «Алисия, ты что, с ума сошла?» Да чуть не сиганула вниз.